Глава 4. Весь этот день они гнались за солнцем, но пока ждали в Лос-Анджелесе пересадки, оно ушло далеко вперед, и во время перелета до Гавайи в самолет настигла тьма. Бернард сидел у иллюминатора, но видел только черную бездну. В бесплатном журнале, предложенном авиакомпанией, он нашел карту с маршрутом следования. На всем пути от западного побережья Америки до Гавайских островов а это расстояние в две с половиной тысячи миль. Не было ни клочка суши. А что, если вдруг обнаружатся какие-то неполадки? Или внезапно откажут двигатели? Но подобная мысль, как видно, никого больше в самолете не волновала. Стюардессы с цветами в волосах и в ярких разноцветных соронгах щедро угощали бесплатными напитками до, во время и после ужина, и в салоне царила атмосфера праздника. Рослые американцы с пластмассовыми стаканчиками в руках прогуливались зад-вперед по проходам, словно в пабе или в клубе. Наваливаясь на спинки сидений, они останавливались поболтать, хлопали друг друга по плечу и от души гоготали над шутками собеседников. Бернард завидовал их уверенному поведению. Сам он чуть ли не руку поднимал, чтобы попросить у экипажа разрешения покинуть свое место». Увидев Роджера Шелдрейка, идущего по другому проходу, Бернард спрятался за журналом. В данный момент он не чувствовал себе готовности к еще одному семинару по туризму и не хотел беспокоить отца, который, к счастью, уснул. Бернард наложил запрет на аперитив, но позволил мистеру Уолшу сопроводить курицу в соусе терьяки маленькой бутылочкой калифорнийского бургундского, и этого оказалось достаточно, чтобы он отключился. Свет в салоне приглушили, и начался еще один фильм. Бернард мог с уверенностью сказать, что за этот день он посмотрел фильмов больше, чем за последние три года. Герои на сей раз романтической комедии, богатые и красивые, были просто обречены полюбить друг друга, но им удалось с помощью серии неправдоподобных недоразумений отложить эту неизбежную развязку на час сорок минут. Сюжет был таким старым, что даже Бернард узнал его новой же деталью, причем слегка шокирующей, явилось для него то, что по ходу действия и герой, и героиня отправлялись в постель с другими любовниками. Такого в фильмах, которые шли в кинотеатрике и в Брикли, не показывали. Бернер посмотрел фильм с любопытством и вдвойне довольный, что отец спит. По окончании фильма он тоже немного вздремнул и пробудился от того, что в гудении двигателей появилась новая нотка и от ощущения, что самолет падает. Они начали снижаться. За бортом по-прежнему царила полная тьма. Однако через некоторое время, когда самолет повернул и лег на крыло, Бернард увидел в иллюминаторе появившиеся, как бы по волшебству, огоньки нескольких нитей ожерелья, брошенного на черный бархат океана. Он потряс отца за плечо. «Папа, проснись, мы уже почти прилетели». Старик застонал и проснулся, облизывая губы и потирая покрасневшие глаза. — Ты должен на это посмотреть, это поразительно. Садись на мое место. — Нет уж, спасибо, верю тебе на слово. Завороженный Бернард припал к иллюминатору, прижавшись носом к стеклу и оградившись ладонями от света в салоне. Самолет медленно снижался, приближаясь, по всей видимости, к ганалулу. Постепенно мерцающие полосы света превращались в высотные здания, улицы, дома и мчащийся транспорт. Поразительно было вдруг обнаружить залитый светом современный город, пульсирующий как звезда на фоне черной беспредельности океана. И не меньшим чудом казалось то, что их воздушное судно, безошибочно найдя свой путь над тысячами миль темной воды, вышло к сей гавани света». В этом было что-то фантастическое в ночном полете над океаном, хотя потягивающиеся и зевающие вокруг пассажиры, похоже, воспринимали все как нечто само собой разумеющееся. Самолет снова резко сбавил высоту и накренился. Вспыхнула красным светом надпись «Пристегните ремни». Такого ночного воздуха, как в аэропорту Ганалулу, Бернард не ощущал никогда — Теплого и бархатистого, почти осязаемого, словно большой добрый пес облизывал твое лицо и дышал на тебя жасмином с едва уловимой примесью бензина. И ты чувствовал это практически сразу по прибытии, потому что переходы, в большинстве аэропортов душные застекленные галереи, являвшиеся всего лишь продолжением тесных самолетных салонов, здесь были с обеих сторон открыты. Вскоре Бернард и его отец уже обливались потом в своей плотной английской одежде, но легкий ветерок овивал их щеки и шелестел листьями ярко освещенных пальм. Рядом с зданием аэровокзала было разбито что-то вроде тропического сада с искусственными прудами, и ручьями, с фонарями среди листвы. Именно эта картина, как видно, убедила мистера Уолша, что они наконец-то добрались до места. Он остановился, разинув от удивления рот. «Смотри-ка!» произнес он. «Джунгли!» Пока они ждали багаж в зале прибытия, красивая, смуглая молодая женщина в униформе «Тревел Вайс» подошла к ним и, ослепительно улыбнувшись, сказала «Алоха! Добро пожаловать на Гавайи! Меня зовут Линда, я ваша сопровождающая в аэропорту!» «Здравствуйте!» — откликнулся Бернард. «Моя фамилия Оолша, а это мой отец!» «Прекрасно!» — заметила Линда, вычеркивая их имена в своем списке. «Мистер Бернард Олш и мистер Джон Уолш. Она окинула их быстрым, недоумевающим взглядом, к которому Бернард уже начал привыкать. «А миссис Олш нет?» «Нет», — ответил Бернард. «Хорошо», — сказала Линда. «Когда вы, джентльмены, возьмете свой багаж...» Пожалуйста, вместе с остальной группой подойдите к справочному бюро для святошечной встречи. Именно так это прозвучало для Бернарда. Его внезапно охватил нелепый страх, что какая-то искаженная версия событий из прошлого теолога Бернарда Олша достигла Гаваев, и для того, чтобы встретить его или поставить в неловкое положение, был создан комитет из приходских шишек. «Святошечная встреча?» «Совершенно верно. Это входит в стоимость. Вы поселитесь в айки да?» «Да», — ответил Бернард, решивший, что уже слишком поздно, и оба они слишком устали, чтобы искать сейчас квартиру Урсулы. «Сразу после встречи у здания аэровокзала вас будет ждать автобус, который развезет всех по гостиницам», — сообщила Линда. Ожидая, когда на транспортере покажутся их чемоданы, Бернард повнимательнее ознакомился со своим тревел-комплектом и нашел там два ваучера, каждый на одну цветочную гирлянду стоимостью 15 долларов. Он быстро сообразил, что ослышался и принял цветочную встречу за цветошечную, и что имелись в виду гирлянды из головок цветов, нанизанных на нитку. В людном зале эти штуки накидывали на шею многим из только что прибывших пассажиров, друзья и профессиональные встречающие, сопровождавшие свои действия восклицаниями «Алоха». Бернард прошел мимо сердечника Сидны и его жены Лилиан как раз в тот момент, когда их аналогичным образом украсили два улыбающихся молодых человека, коротко стриженные, с аккуратными пушистыми усиками. «Не нужно было Терри. У нас они бесплатные. Вход в стоимость отдыха», — обращалась к одному из молодых людей Лилиан. «Ничего, мама», — отвечал тот. «У тебя будут две. Хочу представить тебе своего друга Тони». «Рада познакомиться», — произнесла Лилиан. Она улыбнулась, блеснув ставными зубами, но в глазах у нее отразилось беспокойство. «Другие пассажиры Тревел послушно собрались, как им было велено, около справочного бюро. Рядом находился металлический стенд с бесплатными газетами и туристическими проспектами. Название одного из этих изданий, «Райские новости», привлекло внимание Бернарда, и он взял себе экземпляр. Содержание газеты несколько разочаровало, поскольку почти целиком состояло из рекламы, включая меню разных ресторанов с затейливыми названиями «Клуб-столовая эльсид «Великий китайский котелок», красная мать», «Пляжный буфет морская птица», «Съешь что, не знаю что». А маленькое объявление в правом нижнем углу на первой странице настраивало на иной, менее благодушный лад. «Как пережить разрыв отношений?» Прочтите эту книгу. Она поможет вам преодолеть чувство вины, вернет вам уверенность, поможет справиться с собственной жизнью. Бернард потихоньку оторвал полоску с объявлением и сунул в нагрудный карман. «Нашли что-то интересное?» Бернард поднял глаза и увидел озиравшего на него Роджера Шелдрейка. «Это может вас заинтересовать», — сказал Бернард, показывая название газеты. «Райские новости! Просто восторг! Где вы ее взяли?» Шилдрик устремился к стенду и жадно набросился на бесплатную литературу. Вновь появилась Линда. Она несла огромную картонную коробку, полную цветочных гирлянд, которую начала раздавать пассажирам в обмен на ваучеры из их тревел-комплектов. Когда очередь дошла до Сесили и ее мужа, Линда спросила. — Вы молодожены, верно? Вы заказывали гавайскую свадебную песню? — Нет, не заказывали, — быстро ответила Сесили. Другие члены группы с обострившимся интересом возрились на молодую пару. Берил Эверторб сказала. «Подумать только. А вот мы поехали во второе свадебное путешествие». Лилиан Брук заметила. «Мне сразу показалось, что с ними что-то неладно». А девушка в розово-голубом спортивном костюме оживилась. «Какая романтическая идея для свадебного путешествия. Надо будет подкинуть ее Дессу». Диня осталась в стороне. Если вы когда-нибудь поедете в свадебное путешествие, я буду в палатке на полпути к вершине Бен-Невиса. Когда Линда уже подходила к Бернарду, кто-то заарканил его сзади гирляндой из влажных, сладко пахнущих белых цветов. Вздрогнув, он обернулся и оказался лицом к лицу с загорелой пожилой дамой небольшого роста. Седые волосы оттенены розовым, Длинное, не свободными складками платья с набивным узором из крупных розовых цветов, и ногти на руках и ногах блестят лаком того же оттенка. Алоха, сказала она, вы племянник урсулы, да? Бернот признался, что да, он самый. Я сразу вас узнал, как увидела. У вас такой же нос. Я Софи Кноффльмахер, живу с Урсулой в одном доме. А это должно быть ее брат Джек. «Алоха?» Она набросила вторую гирлянду на мистера Уолша, а тот испуганно шарахнулся. «Вы, наверное, знаете, что означает «Алоха»?» «Видимо, здравствуйте», — отважился Бернард. «Правильно. Или до свидания. Смотря по тому, приходишь ты или уходишь». Маленькая леди издала смешок кудахтенье. «А еще я тебя люблю». «Здравствуй, до свидания, я тебя люблю». Слово на все случаи. Урсула попросила меня передать вам ключи от ее квартиры, поэтому я решила, что лучше мне вас встретить. «Как это любезно с вашей стороны», — сказал Бернард. «Но у нас забронирован номер в гостинице». «В какой?» «В Айкики «У Урсула вам будет удобнее. Больше места. Там своя гостиная и кухня». «Ну что ж, ладно», — согласился Бернард. Раз уж миссис Кнопфельмахер побеспокоилась их встретить, это казалось разумным, да и просто вежливым. «Тогда едем. У меня тут на стоянке машина. Вы, друзья, наверное, совсем замучились, да?» Этот вопрос она адресовала в первую очередь мистеру Уолшу. «Замученным я был в Лос-Анджелесе», — сказал мистер Уолш, «а для теперешнего моего состояния слов у меня нет». «Это был его первый полет», — объяснил Бернард. «Не может быть, вы шутите? В таком случае, мистер Олдж, я считаю, что вы чудесно поступили, проделав такой путь, чтобы повидать свою бедную сестру». Мистер Олдж сделал вид, что принимает эти слова как нечто само собой разумеющееся, но был заметно доволен. Бернард объяснил Линде, что транспорт им не понадобится, равно как и гирлянды, и они гуськом двинулись в путь». Впереди миссис Кнопфльмахер, за ней мистер Олш и замыкающий Бернард с багажной тележкой. Оставив гостей на тротуаре у выхода из аэровокзала, миссис Кнопфльмахер пошла за машиной. Ее розовое одеяние струилось на ветру. «Как мило с ее стороны встретить нас», — заметил Бернард. «Как там ее фамилия?» «Кнопфельмахер. Кажется, по-немецки это пуговичный мастер» значит она немка а по выговору вроде нет ну ее семья могла иметь немецкие корни или семья ее мужа немецкие евреи я думаю а, -а, -а. не нужно было это уточнять в голосе мистера Уолша послышалась определенная доля холодности могу я снять эту штуку спросил он теребя свою гирлянду пожалуй не стоит пока не стоит Это может показаться невежливым. Я стою тут, как какая-то рождественская елка. Папа, это местные обычай. Идиотские обычай, если хочешь знать мое мнение. Мимо прошел Роджер Шелдрейк. На шее у него, как цепь лорд-мэра, висела гирлянда из желтых цветов. Перед ним шествовал мужчина в форменной фуражке, несший его багаж. Шелдрейк остановился и повернулся к Бернарду. Уайт прислал за мной лимузин», — сказал он, указывая на припаркованный у края тротуара странный искаженный автомобиль, необыкновенно длинный, с низкой осадкой, будто отраженный в кривом зеркале ярмарочного балагана. «Какая любезность с их стороны! Подбросить вас?» «Нет, спасибо. Нас подвезут», — ответил Бернард. «Ладно, увидимся. Не забудьте позвонить мне». Водитель ждал у открытой дверцы лимузина. Бернард заметил сизый ковер, кожаную обивку салона и нечто похожее на маленький бар. Роскошный автомобиль отбыл, и вскоре появилась миссис Кнопфльмахер за рулем спортивного вида белой «Тойоты» с убирающимися фарами. Она была настолько малоростом, что ей приходилось двигаться на самый край сидения, чтобы доставать до педалей. «Как тут у вас красиво и прохладно!» — заметил Бернард, когда они забрались внутрь. — Да, машина с кондиционером. Мистер Кнопфельмахер умер в тот день, когда ее доставили, — сказал миссис Кнопфельмахер. Он проехался до Алмазной горы и обратно, и был так ею доволен, вы не представляете. Но той же ночью умер во сне. Кровоизлияние в мозг. — О, мне очень жаль, — посочувствовал Бернард. — Да, однако он умер счастливым. — продолжила миссис Кнопфльмахер. «Автомобиль я оставила как своего рода память. Сама я, правду сказать, езжу мало. До всех нужных мне в Вайкики мест я вполне могу дойти пешком. А вы, Бернард, какую машину водите?» Она произнесла его имя на французский манер с ударением на втором слоге. «У меня нет машины». «Как и у Урсулы», — заметила миссис Кнопфльмахер. «Она даже и водить не научилась». Должно быть, это у вас семейное. — Да нет, права у меня есть, — возразил Бернард. — Но машины в настоящий момент нет. — А как Урсула? Вы давно ее видели? — Нет, не видела с тех пор, как она вышла из больницы. — Урсула не в больнице? — Да, а разве вы не знали? Она сейчас, как это называется, в частном доме-пансионе на окраине города. Сказала, что временно... Видимо, не хотела, чтобы я ее навещала. Она, Бернард, знаете ли, очень скрытная дама, ваша тетушка. Мало что рассказывает. Не то, что я. Лу всегда говорил, что я слишком много болтаю. А у вас есть адрес? У меня есть номер телефона. А как она? Она не очень-то хорошо себя чувствует, Бернард. Не очень. Но будет безумно рада увидеть вас, друзья. Как вы там, мистер Уолш? «Спасибо, нормально», — угрюмо отозвался с заднего сидения мистер Уолш. Они неторопливо ехали по широкой, оживленной автостраде. Справа вдалеке виднелся океан, а слева темные горбатые очертания крутых холмов или небольших гор, усыпанных огоньками домов. Мину проплывали зеленые указатели, поразившие Бернарда причудливо милыми, как в книжке детских сказок, названиями улиц. Шоссе Лайк-Лайк, бульвар Виноградника, улица Пуншевой Чаши. Миссис Кнопфльмахер обратила их внимание на небоскребы в центре Гонолулу, прежде чем свернуть, следуя указателю, на улице Пунахоу. «Учитывая, что вы Малихине, я покажу вам Калакао-авеню». «Что такое Малихине?» «Тот, кто впервые на островах. Калакао это главная улица Вайкики. Некоторым кажется, что она становится все вульгарней, но по мне там по-прежнему весело». Бернард спросил, сколько она живет на Гавайях. «Девять лет. Лет двадцать назад мы с Лу приехали сюда отдохнуть. И Лу сказал мне, вот, София, это рай, сюда мы переберемся, когда выйдем на пенсию. Так мы и сделали. Купили в Вайкике квартирку, чтобы приезжать в отпуск, а в остальное время ее сдавали». Потом, когда Лу вышел на пенсию, он торговал кошерным мясом в Чикаго. Мы переехали сюда. И вам здесь нравится? Обожаю это место. В смысле, обожала, пока Лу был жив. Но Сейчас мне иногда бывает как-то одиноко. Дочь говорит, что мне следует вернуться в Чикаго. Но, как спрашивается, после всего этого я снова встречусь с зимой Среднего Запада. А здесь мне круглый год только и нужно, что Муму. Она показала на свое просторное розовое одеяние и глянула на спортивного покроя твидовый пиджак и шерстяные брюки Бернарда. «Вам с отцом надо купить гавайки. Так называются пестрые рубашки с ярким рисунком. Носят их на выпуск. А вот и колокауа». Они медленно ехали по запруженной народом оживленной улице, по обе стороны которой выстроились ярко освещенные магазины, рестораны и высоченные отели, крыши которых терялись из виду. Несмотря на почти 10 часов вечера, тротуары или пешеходные дорожки, как называла их миссис Кнопфельмахер, были полны людей, одетых в основном без излишних изысков — шорты, сандалии, футболки. Здесь были люди любой комплекции роста, возраста и цвета кожи, Они не спеша прогуливались, глазели по сторонам, ели и пили на ходу. Некоторые держались за руки, а другие шли в обнимку. Сквозь закрытые окна в автомобиль проникала смесь из усилителями музыки, шума транспорта и человеческих голосов. Это напомнило Бернарду толчью на вокзале «Виктория», разве что все вокруг выглядело значительно чище. На фасадах магазинов даже виднелись знакомые названия «Макдональдс», «Кентуккийская жареная курица», «Вулворд», равно как и более экзотические. Хулахат, «Потрясные рубашки», «Суши на вынос», «Райский экспресс» и надписи, которые Бернард расшифровать не смог, потому что они были на японском. «Ну, как впечатление?» — потребовала ответа миссис Кнопфельмахер. Это не совсем то, что я себе представлял, сказал Бернард. Все как-то очень застроено. Мне рисовали песок, море и пальмы. И девушки, танцующие в холлу, хмыкнула миссис Кнопльмахер и ткнула Бернарда локтем в бок. Пляж сразу за этими отелями, показала она, махнув рукой направо. А все девушки пределы дают представление в ночных клубах и ресторанах. Когда мы приехали сюда в первый раз, между отелями был виден океан, а теперь уже не виден. Вы не поверите, как с тех пор развернулось строительство. Повернув голову, она повысила голос. «Ну, а вам, мистер Олш, нравится?» Но ответа не последовало. Мистер Олш уже спал. Замучился бедняга. «Ну да ничего, мы уже почти приехали». Она свернула налево, покинув слепящий светом проспект пересекла еще одну крупную магистраль и въехала на тихую жилую улицу, в конце которой мерцала темная вода канала. «Это здесь, 144 Кауэлл-стрит». Миссис Кнопфельмахер по пандусу направила машину в подземный гараж под многоквартирным зданием и довольно резко остановилась. Мистер Олж в панике проснулся. «Где мы?» — вскричал он. «Я не пойду снова в самолет». «Все в порядке, папа», — успокоил его Бернард, — «здесь живет Урсула. Мы, наконец, на месте». «Добро, но мне хотелось бы знать, вернусь ли я когда-нибудь живым домой?» Жалобно проговорил мистер Олш, пока его извлекали из автомобиля. Квартира Урсула на третьем этаже, маленькая, опрятная и безупречно чистая, была отделана и обставлена в обычном милом стиле со множеством безделушек и украшений на полках и столиках. Воздух в гостиной был жарким и спёртым, и миссис Кнопфльмахер немедленно распахнула два высоких окна, выходивших на маленький балкончик. «В большинстве квартир установлены кондиционеры», — сказала она. Но Урсула посчитала, что расходы того не стоят, раз она не хозяйка квартиры. Это сообщение удивило Бернарда. «Да, она ее снимает». Что обидно. Одна из больших компаний по строительству кооперативных домов заинтересовалась этим местом и готова предложить нам за квартиры хорошие деньги. Бернард вышел на балкон. «Вы хотите сказать, что они собираются снести это прекрасное здание и построить новое? Чего ради?» «Построить более высокое и выручить в итоге больше денег. Ему почти 25 лет. Для Вайкики, можно сказать, памятник старины». Бернард посмотрел вниз, на вымощенный внутренний дворик с удлиненным бассейном, наполненным ярко-голубой водой. «А кому принадлежит бассейн?» «Этому дому. Он для его жителей». «А я могу в нем поплавать?» «Конечно, в любое время. Показать вам кухню». Бернард с неохотой покинул балкон. «Очень приятный ветерок». «Пассаты? Это они охлаждают острова». «Природный потолочный вентилятор», — с хриплым смешком объяснила миссис Кнопфльмахер. «Летом нам без пасатов никуда. Вы приехали в самое жаркое время года». Миссис Кнопфльмахер продемонстрировала, как работает плита, и показала съемный контейнер для мусора под раковиной. «Я тут кое-что сунула для вас в холодильник. Молоко, хлеб, масло, сок. Вам как раз хватит позавтракать. Всего...» На 3 доллара 55 центов. Вы можете отдать деньги и потом. На угол следующего квартала есть магазин ABC. Но лучше отовариваться основными продуктами в торговом центре Алла Муана. Там намного дешевле. Вот ключи от квартиры и номер телефона пансиона Урсулы. А это ее врача в больнице, если вы захотите ему позвонить. Если вам еще что-то понадобится, я живу дальше по коридору, квартира 37. «Большое вам спасибо», — сказал Бернард. «Вы были так добры?» «Всегда пожалуйста», — ответила миссис кноплюмахер. Она обвела глазами гостиную, словно что-то искала, и, наконец, нашла. «Эти фигурки из дрезденского фарфора такие милые, правда?» — спросила она, подходя к одной из застекленных горок. «Если с что-то случится, и вам придется продавать ее имущество», Я бы не отказалась от права первенства. Бернард был изумлен, почти шокирован этой просьбой, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы, заикаясь, дать какой-то неопределенный ответ. «Но, с другой стороны, чего так ужасаться?» — подумал он, проводив соседку до двери. «Она всего лишь реально смотрит на вещи». Бернард вернулся в гостиную, где, сняв ботинки и носки, и, разглядывая свои ноги, сидел отец. Его ступни походили на выброшенных наберег ракообразных, грубые, мозолистые, воспаленные, большой палец периодически, словно сам собой, подергивался. «Мои ноги чуть не загнали меня в гроб», — возвестил он. Мистер Уолш отказался принять ванну или душ, поэтому Бернард принес из кухни таз теплой воды. Погружая в воду ступни, старик со вздохом закрыл глаза. «Чашку чая можно получить?» — спросил он. «С тех пор, как мы выехали из Англии, я не выпил ни капли настоящего чая». «Но ведь тебе тогда придется вставать ночью». «Мне в любом случае придется вставать», — отрезал мистер Уолш. «Вопрос только в том, как скоро и как часто». «Бернард...» Нашел на кухне липтоновский английский для завтрака и приготовил чай. Мистер Уолш с жадностью выпил и, вздохнув, пошевелил в воде большими пальцами ног. Бернард стал на колени, чтобы насухо вытереть ноги отца полотенцем. Это напомнило ему место воспоминания о тайной вечере, которую служит в великий четверг. Причем на ум пришла именно Приходская церковь в Седле, где Бернарду не раз приходилось сталкиваться с такими вот изуродованными, загрубелыми ступнями членов своей конгрегации, подставлявших ноги священнику для омовения. В семинарии ступни у молодых мужчин были белыми и гладкими, тщательно вымытыми ради такого случая и с подстриженными ногтями. По серьезному, задумчивому выражению на лице отца он понял, что эта процедура вызвала у мистера Уолша те же ассоциации, но никто из них не сказал об этом вслух. В единственной спальне была только одна кровать, правда, достаточно большая для двоих, но Бернард выбрал диван в гостиной, который в разложенном состоянии оказался весьма удобным и просторным ложем. Когда отец лег, он принял душ, кучей бросив грязную пропахшую потом одежду прямо на пол. А так как полотенце он с собой не захватил, то накинул шелковый халат Урсулы, висевший в ванной комнате на крючке за дверью. Бернард решил спать нагишом. Привезенная полушерстяная пижама явно была слишком теплой, но ходить голым по квартире ему мешало внутреннее предубеждение, даже несмотря на то, что слышно было размеренное дыхание уже крепко спавшего отца. Бернарджи ощущал себя до странности полным сил, возможно, взбодренный чаем или новизной обстановки. Он вышел на балкон и облокотился на перила. Разница между температурой внутри квартиры и снаружи практически не ощущалась, хотя посад, заставлявший пальмы клониться то в одну, то в другую сторону, был довольно силен, в лицо бил теплый воздух. Распывчатые пятна облаков неслись по небу, на мгновение закрывая звезды. Но легко можно было представить, что облаков нет, и что это звезды движутся в небе по кругу, словно быстро вращающаяся Птолемеева модель Вселенной. Бернарду казался чудом сам факт пребывания здесь, на этом тропическом острове, ведь еще вчера они были в Рамидже, с его заводами и мастерскими, и скучными улицами, вдоль которых лепились друг к другу по склонах холмов дома, где все обветшало и покрылось копотью под низким потолком серых облаков. Он посмотрел вниз на бассейн, чарующий и манящий в тепле ночи. Завтра он в нем поплавает. Поднимая взгляд, Бернард заметил две фигуры, мужскую и женскую, на освещенном балконе соседнего здания. Вся одежда мужчины состояла из свободных трусов, в руке он держал высокий бокал, а женщина была в кимоно. По всей видимости, их позабавил внешний вид Бернарда, потому что они переисмеивались и указывали на него пальцами. До Бернарда дошло, что, наверное, цветастый домашний халат, широкий с подплечниками, был несколько неподходящим одеянием, особенно в сочетании с бородой. Но их реакция показалась ему чересчур уж бурной. «Возможно, они были пьяны?» Он не знал, как ответить, то ли добродушно помахать рукой, то ли уставиться на них с холодным безразличием. А пока он раздумывал, женщина развязала пояс и театральным жестом распахнула кимоно. Под ним ничего не было. В глаза бросились полмесяца теней у него под грудями и темный треугольник лапковых волос. Затем, расхохотавшись напоследок, парочка развернулась и ушла к себе в комнату, а шторы на окне задернули». Свет на балконе погас. Бернард какое-то время оставался в прежней позе, опираясь на перила, словно демонстрировал свое безразличие подобному шутовству. Но внутренне он был озадачен и взволнован. Что означало выходка этой женщины? Насмешку? Оскорбление? Приглашение, может быть? Она словно каким-то телепатическим образом узнала о печальной сцене в комнате в Хэнфилд-Кроссе, снявший блузку и лифчик, Дафна с надеждой поворачивается к нему и напомнила прогруз вины и неудач, которую он привез с собой на Гавайи. Бернард вернулся в гостиную, скинул Урсулин халат и растянулся на диване голышом под одной простыней. Вдалеке послышалось завывание полицейской сирены. Вытеснив из головы парочку на балконе, он наметил, что должен сделать на утро — Первым делом, после завтрака, он позвонит Урсуле и договорится навестить ее. Но не успел он перейти к следующему пункту, как уснул.